Глава 10. Баталия, Виктория и Конфузия мастеров голосовых боёв. Света шла за решительно настроенной мамой и посмеивалась. Было очень похоже, что милейшую Элеонору Викторовну Градову ожидал сюрприз. Нет, теоретически с её вокальными данными Элеонора Викторовна, конечно, могла рассчитывать на победу в поединке, но только не со светеной мамой. Ну, понятно. Комиссию она прошла. Директорство еще на пять лет ей продлили. Квартирантов, скорее всего, сейчас нет. Вот и осмелела. А тут Юльчик денег хочет. А мама с деньгами расставаться не любит, ибо привыкла, что платит Ваня. Да еще, небось, сегодня-завтра надо бы на обратно в Ярославль уезжать. На работу же пора. Вот и ломится. Нет, все логично. «Козыри исчерпаны. Меня она считает рафинированной московской фифой. Хе. Ну, ладно. Вот и пусть с матушкой пообщается». Людмила Алексеевна, пока родители работали на севере, жила у бабушки с дедом на берегу Черного моря. «Марина, Леша, ну что вы, какой север? Ребенку нужны фрукты, солнце, воздух, море. Тут все есть». Дом большой, сад огромный, море вот оно под боком. Вы что? Нет, нет, это дело решённое. Людочка остаётся у нас, распоряжалась папина мама, а дед покорно кивал головой. Вот так и получилось, что Люда всей своей натурой впитала не только витамины и солнце, но и стиль общения, и главное спор. Ах, как умеют ссориться южные женщины! То ли солнце так действует, то ли еще что. Но это же заслушаться можно, причем особенно и не напрягаясь. Все отлично слышно аж с другого конца поселка. Нет, есть, конечно, и сдержанные, с ровным характером, спокойные. Разумеется, есть. Но уж если человек любит погомонить, то под южным небом делает это как-то с особенным смаком. Кумиром маленькой Люды была соседка тётя Роза. Вышла на замуж за видного парня родом из Краснодарского края, прямиком из Одессы. Приехала к мужу, но говорка, манера исполнения сольных партий и неустрибимого чувства юмора не утратила и через 30 лет брака. Свои дети у соседки подросли, внуков пока не было, и она с наслаждением возилась с маленькой хорошенькой блондиночкой Людочкой. Это же не ребёнок, а какая-то сладкая конфетка. У-тю-тюшечка. Деточка, ты, если пожелаешь что покушать, только скажи тёте Розе. Тётя Роза всё изготовит в лучшем виде. "Таки с пылу с жару", ворковала Роза, тая от умиления, и тут же переключалась на вечную свою неприятельницу, соседку Раису из дома напротив. А вот к той прокисшей особе не ходи. Это ж не дом, а целая лимонная роща на тонких ножках и золотым окалом. Ты ж посмотри на эту личность. Ой, такие лучше не смотреть. Мнечего аппетит портить. Ответ Раисы обычно не слышал никто, потому как Роза включала фортиссимо и вещала на всю улицу. Такие, о которые мне при ребёночке сказано будет о собах, почти что позорищим женский род во всех его пониманиях не стыдно. Такие я сейчас подробно изложу, насколько стыдно мне, что я не могу повернуть свой дом к ней задом, а то ж смотреть тошно. Получасовой монолог тёти Розы обычно заканчивался попытками Раисы метнуть в обидчицу что-то потяжелее, весомым розыным ответом. И судорожным отползанием с поля боя свидетели беседы. От смеха дышать у них получалось через раз. Люда чувством юмора не обладала, но вокальные данные имелись. Сильный характер только крепчал и возрастал. Стиль южных перепалок нравился, а бойцовские качества развивались пропорционально повреждённым противникам и противницам. Короче, мастер голосовых боёв с неожиданным для данных широт темпераментом, неумолимо шёл к сотрясаемой ударами и воплями двери дочкиной квартиры. Это что? У свекрови твоей совсем тормозов не имеется, да? Берега попутала. Даже несколько удивилась Людмила, подойдя поближе и выполняя обязательные контрольные фырканья для разминки. Нет, просто злиться. Я не позволила тянуть деньги с Ивана. Показала ему, как его сестрица на камеру сыграла сцену выпрошивания денег. Один в один, как у него просят. Навык отточен. А потом показала фотки общаги. Вот, глянь. Света быстро пролиснула фото. Вот Иван и решил, что хватит с него кровь пить. У него семья есть, а у сестры есть очень приличное общежитие. А то пошло: еда, квартира, одежда, на готочке. Спа, салон, крутая одежда. Чего? Спа? На готочке за ваш счёт? Людмила до сего момента и не представляла себе всю глубину пропасти, куда чуть не рухнул бюджет дочкиной семьи. Чего ты мне сразу не сказала? Я б её Из общего бюджета он брать отказался. «Стал больше дежурств набирать», — со вздохом ответила Света. Взять, только что бывший ничтожеством и жалким типом, даже не вывезшим жену на море, сразу стал положительным мужчиной, жаждущим благополучия в собственном доме. — Только вот... — Так это же и надорваться можно, — осознала Люда. — Ты чего мужа не бережешь? — Вот дети у меня. — Эх, и в ка... Кого вы обе такие бесхребетные? Родного мужика так не беречь. А ну, открывай. Сейчас они у меня ноготки-то свои сами пообгрызут и с фаза кусят. В кои-то веки попался нормальный мужик и того загубить. Но все же знают, что у врачей работа нервная. А уж у этих и того нервеннее. Так нет. Еще и эти дармогрызки. Света довольно вздохнула. За Ваню можно не опасаться. По крайней мере, в ближайшее время тёща его любит. Она решительно подошла к двери и, открыв замки, широко её распахнула. Добрый вечер, Элеонора Викторовна и Юля. С праздничными вас праздниками. Всего вам того, что нам желаете. Познакомьтесь. Это моя мама, Людмила Алексеевна. Мама, это моя свекровь и золовка. Ты и не смотри, что они такие красные и опухавшиеся. Это они стена битными орудиями работают. Да, позвольте уточнить, а что это вы тут устроили? А, Юлька, смотри. Я так и знала, что не доба сидели все эти дни. Взвыла Элеонора, не обратив никакого внимания на какую-то там мать. Нет, что вы? Мы только сегодня приехали. Вежливо ответила Света. Да что ты врёшь-то? Мы тут с утра. И что? Света подняла безукоризненные брови. У нас два входа в квартиру. Нет, не через окно. Я метлу в ремонт отнесла, так что пока своим ходом. Единственное, жаль, что я вас только сейчас услышала, столько времени потеряла. И продолжайшь это делать, сухо заявила Людмила. А ну-ка, гостюшки дорогие незваные, заходите, не стесняйтесь. И так уже весь подъезд взвинтили небось. Непоколебимая Людмилинная, что люди скажут, тоже была родом из бабушкиного дома, окружённого фруктовым садом. Элеонора и Юлия смело шагнули через порог, дверь захлопнулась, и соседи вздохнули, кто с облегчением, кто с сожалением, в зависимости от темпераментов и любви к покою да тишине. Ну? И что это вы тут себе позволяете, а? Людмила начинала всегда тихо, для затравки и разминки голосовых связок. Это какая гамма перед арией. Да ты кто тут такая? Где мой сын? Ты! Пырет в сторону абсолютно безмятежной Светланы. Куда ты пакость крашенная дела моего Ванечку? Чем опоила, что он мать родную и сестру-сироту обездолил?» Юлька старательно приняла вид сиротки Марысич, ему сильно мешал макияж и дорогая одежда. «Где тут сирота? Вот это девица кровь с молоком! И сколько же лет этой бедняжечкой обездоленной?» — уточнила Люда у дочери. «Девятнадцать», — проинформировала матушку Света. «Да ты что!» и она до сих пор висит на шее брата? А с какого перепуга, позвольте уточнить? Он обязан, взвизгнула нежная мать Вани. Неа, семейный и гражданский кодекс вам в помощь. Процитировать? Света лениво разглядывала ногти. Да пошла ты, выдра, со своим кодексом! Он обязан! Я его родила, кормила, растила, Оживала, обувала, на чай не досыпала. А вот это как раз и были ваши обязанности. Правда, выполняли вы их не очень-то. Потому что уже в подростковом возрасте он начал подрабатывать и деньги вам отдавать. Сам себе нужного не мог позволить, а вас и Юлю баловал. И продолжал это делать до самого последнего времени. И все ваши усилия и вложения уже давно окупил. Одно осталось. Любовь вы же его любите? Неожиданный вопрос заставил Элеонору примолкнуть, но только на миг. Я-то да. А вот если любите, дайте ему возможность пожить спокойно. Он работает как проклятый, а ещё и Юлю пытался обеспечить, а у неё запросы ого-го. И правильно. она молодая девушка, а он мужчина. Должен обеспечивать запросы. Взвелась Элеонора при полном согласии попискивания Юли. Не мам, ты права. Я только время трачу. Давай, твой выход. Света широко улыбнулась. Вот именно, что тратишь, согласилась Люда и Вначале, в начале, в краткий момент, когда она вдыхала очередную порцию воздуха, Элеонора ещё пыталась пробиться и что-то высказать, но её жалкие потуги не шли ни в какое сравнение с великолепным, сочным, ярким и образным языком южного скандала. "Да вы же посмотрите, люди добрые", взывала Людмила, отдавая дань своей наставнице тёте Розе. "И что ж творится-то? Родная мать сына готова угробить в от свете лет на поберегушке за этой актрисольки недоученной". Света, выполняя функцию добрых людей, послушно смотрела на наливающуюся дурным цветом Элеонору и мимикрирующую под цвет белых стен Юлю. Вы ж только гляньте, какие паразитки на чужой-то порог прибыли. Чужие и чистые двери пачкат своими тожадными ручонками. Люда раскрасневлась, похорошела и с одобрением покосилась на себя в зеркало. Она всегда расцветала от хорошей перепалки. Да ты в очередной раз донеслось что-то от сватов. Молчи, мать ехидна, припечатала Юлю до голосом, от которого нервно вздрогнули чашки и задрожал обоими моторами холодильник на кухне. Где ж это видано? Этой заразочке спай наготочки подавай, а сын родной помирать на работах должен. Да обойдётесь обе, перетопчетесь, ехидны сумчуты. А ты! Люда повернулась к младшей сумчатой Ехидне. Ты совсем совесть потеряла, да? Юля нервно сглотнула и отступила поближе к входной двери. А девица-то как раз не дура. Сразу поняла, что толстый лохмат из зверёк с крайнего севера совсем рядом. И после этого ей уж точно ничего не обломится, подумала Света. Да ты! Да твоя крыса, дочь! Почему Юля должна жить в гнусной общаге? прорвалась в эфир Элеонора и тут же была заглушена глубоким и звучным голосом Людмилы. Ты на свою-то посмотри, да с Димон на недоделанное. Ты-то общагу видала? Не? Видала, чтоб твоей там жить. Света, фотки, рявкнула Людмила. Света пожала плечами и подала смартфон. Вау! Это что, по-твоему, плохо? А это? А это? Да что ты мне какую-то фигню тычешь? Юля меня в такой ужас вводила. Юлечка милая. А куда ты маму-то водила, а? Я же сейчас могу взять и отвезти её в ваше общежитие, нежно пропела Света. Да ты! Да чтоб моя дочь мне соврала? «Да как у твоей мочалки язык повернулся? Юля, скажи им!» Элеонора, гневно раздувая ноздри, повернулась к дочке, которая старалась растечься по стенке и сделаться как можно менее заметной. «Юля! Юля!» «А, так эта твоя красотунья решила и на тебе лапки погреть!» — возликовала Людмила. «Обвела вокруг пальца цельную директрису школы!» Молодца. Далеко пойдёт. Юлия, немедленно объясни мне. Рык Элеоноры был так блистателен, что даже Люда покосилась на новую родственницу с отоплением. Мам. Ну я сначала ошиблась, а потом не сказала, промямлила нежная Юлечка. Собственно, на этом сражение и закончилось. Стороны выдохлись. прониклись друг к другу неким опасливым уважением с одной стороны и легким пренебрежением с другой стороны. Отчая любезно предложенного Светой, Элеонора с омерзением отказалась. Новое требование предъявить Ивана или объяснить, что у него с телефоном, было проигнорировано. Света сказала только, «Если действительно что-то случится, можете звонить мне. Я проверю, на самом ли деле случилось, и передам». Когда немного придёт в себя от ваших вывертов, может и уберёт вас из чёрного списка, но пока оставьте его в покое. Ему надо просто восстановиться. И разберитесь с этой юной мошенницей. Иначе я сама с ней разберусь. Кстати, будет врач, что к ней домогался режиссёр, не верьте. У меня видео есть их общения. Этим была поставлена последняя точка в атаке на Ивана. Элеонора прихватила дочь за воротник и очень мрачно удалилась. Юля перебирала ногами с видом осужденного на казнь, но шла покорно. Собственно, деваться-то ей уже было некуда. А Людмила и Света пришли в гостиную с видом людей, одержавших блестящую победу. — Ванечка! — провозгласила теща, и Иван испуганно вздрогнул. — Ваня! На вашей сестре пахать можно! Так что пусть она идёт работать или возвращается в Ярославль, но не лезет в вашу семью. И мне кажется, что я донесла это мнение до вашей матери. Это точно. Мама, ты просто великолепна, не покривив душой заявила Света, тихонько подмигнув мужу и шепнув ему: "Не волнуйся. Все живы". Разошлись шумно, но без телесных повреждений.